Не очень понятно, зачем с ними пошла жрица Рури, но она тоже залезла в машину. Она по-прежнему носит чёрное платье готической Лоли и всюду таскается с алебардой, которая для неё должна быть очень тяжёлой. Поскольку это был неплохой жанр для т а м и остальных посмотреть, как местные жители общаются с торговцами, и собрать данные, они предложили предоставить транспорт и сопроводить их. Кроме того, э н а г и д а хотел уточнить, что интересует торговцев этого мира, и просил привезти какие-нибудь образцы товаров. Кстати, трупы солдат Союзной Армии Имперских войск, которые атаковали их ранее, были похоронены вместе с оружием, бронёй деньгами и деньгами сил самобороны. о Это большое богатство. Ведь в этом мире нет банков, поэтому солдаты вынуждены таскать все деньги с собой. Кроме того, там же похоронены рыцари и дворяне. Но есть и этическая сторона вопроса, поэтому силы самобороны просто не могли взять и собрать с них всё ценное. Фактически данное действие сразу вывело большой объём наличных изобращений, что жёстко ударило по экономике Империи и окружающих стран, но это тема уже для другого разговора. Многие лошади потеряли своих хозяев на поле боя, но добивать их побоялись, опасаясь возмущений зелёных. С другой стороны, обеспечивать фуражом такое большое количество лошадей – настоящая проблема. Конечно, враги везли с собой корм для лошадей, но со временем эти запасы закончатся. Холмы Арнуса со всех сторон окружены голой землёй, ни здесь, ни в лесу чуть дальше нет никакой травы, которой они могли бы кормиться, Поэтому поиск людей, которые согласятся забрать лошадей, стал ещё одной заботой Итами. Что же до груза, который везла Лилей? Там было около 200 драконьих чешуек и 3 драконьих когтя, которые насобирали с трупов всего двух виверн. Были отсортированы разломанные и слишком мелкие чешуйки. А сколько чешуи они смогут собрать, если обдерут всех виверн, погибших у холмов Арнуса? Только мысль о таких цифрах заставляла тереть голову не только молодых людей, но и стариков, в том числе учителя к а т о И одна лишь мысль о том, что им придётся обеспечивать себя самостоятельно, вызывала у беженцев уныния. Неважно, постройка ли дома, добыча, еды или охота, всё это невозможно для стариков, раненых и детей. Когда Лиле и Тука начали уже задумываться о том, что добыть деньги они смогут только проституцией, силы самобороны сказали «Мы вам поможем», и дали им еду, и даже построили дома. Когда у них возникли заминки с работой, После их просьбы им разрешили заняться трупами виверн, что позволило им начать сбор чешуи со всех виверных Алмахарнуса. Чешуйки драконов были очень ц е н н ы Им с л о в н о показали гору сокровища, сказали, что они могут брать сколько угодно из неё. Естественно, они задавались вопросами вроде «А можно? Правда, можно?». Деревенским жителям и детям, которые прежде жили в относительной бедности, массивный приток доходов позволит покупать вещи, о которых раньше они даже подумать не могли. Они могут тратить их на что угодно, и у них всё ещё будет много денег. Настолько, что крестьянам просто не хватит воображения, чтобы всё потратить. Чешуя дракона делятся на несколько категорий. Рыночная цена зависит от типа и состояния чешуи. Самая дорогая — чешуйка дракона, одна такая в отличном состоянии стоит 10 золотых монет Суани. Броня, сделанная из чешуи огненного дракона, которую невероятно сложно обрабатывать, стала бы легендарным сокровищем и стоила бы как целая страна. если бы, конечно, о насуществовала. Следующие по стоимости — чешуйки новорождённого дракона. Впрочем, оба этих вида чешуи найти на рынке практически невозможно. Как и говорилось ранее, человек не способен победить дракона. Их можно добыть, лишь найдя выпавшие чешуйки дракона или сброшенную новорождённым драконом во время линьки шкуру. В реальности броня, сделанная из чешуи дракона, встречалась в некоторых сагах и легендах о героях, да была объектом поклонения в Храме Бога войны. Что ж, то страны, у которых есть наездники на Виверн, обладают постоянным источником чешуи, поэтому она стоит дешевле. Одна чешуйка обойдётся где-то в 30-70 серебряных динариев. Если не сильно шиковать, то на один серебряный динарий можно кормить семью в течение пяти дней. Поэтому если удастся продать все 200 чешуек, то л и л е и остальные обогатятся. Однако сначала надо найти покупателя. Чтобы не возникло проблем с получением денег, Лилей планировала их продать в каком-нибудь богатом магазине, Однако её несколько беспокоил тот факт, что хозяин большого магазина может отказаться от общения с юной девушкой. А м а л е н ь к и й м а г а з и н не смогут заплатить всю сумму сразу и придётся оставить чешуйки на реализацию. Даже будучи мудрецом, она не имела п о н я т ь о транзакциях и банковских переводах. Были и хорошие новости. У её учителя Ката был знакомый торговец, которому они могут наведываться, хотя путь до него не близкий. С другой стороны, в с и л у самобороны всё равно идут с ними. Подумав об этом, Леле я кинула взглядом группу и т а м и «А? Что-то случилось?» — спросила Тами, встретившись с Грэдом с Лилей. Лилей сохранила на лице обычное выражение и произнесла фразу, которая должна была означать «ничего». «Ладно, тогда где находится магазин этого шоота?» Наклонившись, спросили т у к у и Рори. Лилей тут же ответила. «Город Италика. Это к западу от города Тепелика, у подножия горы Ромалия». «Город Тепелика. Гора Ромалия. Город Италика». Старший сержант Кувахара подписывал известные ориентиры на карте, снятой с помощью аэрофотосъёмки. Он слышал названия разных мест вокруг х о л м а ф Арнуса от Лилей и просто помечал их на карте. «Вот. Дорога Пиана, река Рома, равнины г у р л п а с горный хребет Дима». Лилей, похоже, заинтересовалась картой, на которой детально были изображены все окрестности. Карты, которые она видела прежде, были просто рисунками с нанесёнными ориентирами, холомами и реками, Причём такая карта считалась хорошей, если хотя бы приблизительно показывала, что где находится. Поэтому, естественно, она заинтересовалась настолько точной картой, л е л е й указывала на известные ей места и называла их названия. Ещё её заинтересовал Компас. Лилей поняла, что Кувахара ориентируется на карте именно благодаря ему. о б ы ч а я Лилей, которая уже стала ему словно дочь пользоваться Компасом, Кувахара, которому стукнуло уже 50, призадумывался, насколько северное направление на Компасе отличается от настоящего севера этого мира. Поскольку они сидели в автомобиле, компас периодически п о т р е х и в а л а Курата бросил взгляд на Кувахару в стекло заднего вида и пробормотал. Старик, которого прозвали демоническим сержантом, похоже оттаивает, когда имеет дело с красивыми юными девушками. На курсах начальной подготовки он без всякой жалости гонялок с полной выкладкой, что узлило Курату. Но и сейчас, видя, как Кувахара ведёт себя словно дедушка, учивший внучку, он чувствовал, что злость покидает его сердце. А Рури и Тука в это время говорили о чём-то другом. Они довольно быстро общались на своём языке, поэтому Итами почти ничего не понимал. Он лишь разобрал, что Рори дразнит Туку. В конце концов, Тука надула щёки и перестала разговаривать, Рори с озорной улыбкой посмотрела на Куракаву. Итами стало интересно, что же такого она сказала, что лицо Туки и её длинные уши запунцовели. Явно что-то интересное. Рори счастливо рассмеялась, наслаждаясь паникующей Тукой, Лилий сказала, что р е р очень немало лет, но наблюдать за тем, как Тука, который уже 165, ведёт себя будто ребёнок, было странно. «Командир Итами, справа дым!» Курата, сидевший за рулём, показал прямо и немного направо. То же самое доложили по радио. В автомобиле спереди тоже заметили. Итами поискал источник дыма с помощью бинокля, но на таком расстоянии понять, что стало его причиной невозможно. Итами остановил канаву о и спросил Курату. «Так, дорога проходит рядом с источником дыма. Она ведёт точно к нему». «Проклятие! Уже второй раз рядом с нами появляется дым, и мне это совсем не нравится». Затем Итами спросил о мнении Кувахары. Сверившись с картой, Кувахара подтвердил, что источник дыма находится рядом с городом Италика, а их конвой, с л е д о в а в ш и й в Тепелико, должен был проехать через Италику. Итами передал бинокль л е л е и спросил, что она думает. л и л е й сначала поднесла его глазам не той стороной, но сразу же осознала ошибку и перевернула его. «Это дым», — сказала л и по-японски. «Откуда он может быть?» «Поля горят, дыма нет. Не тот сезон. Сделано людьми. Костёл?» «Слишком велик», — ответила л е д е й сразу догадавшись, что и н т е р е с о в а л о Итами. «Не костёл, а костёр», — поправила её Итами и тут же отдал приказ. «Внимательно смотрим по сторонам, едем к городу и следим за небом». Кувахара и Куракава взяли в руки винтовки, прикрывая левую и правую сторону соответственно. Тука присоединилась к Куракаве... э л л е й помогала к у в а х а р и осматривать окрестности, и конвой двинулся дальше. Рори влезла между Итами и Куратой, с радостной улыбкой приговаривая «свежая кровь». Город Италика был основан 200 лет назад, через него проходили торговые пути со всего региона, поэтому город обнесли стеной. С политической точки зрения этот город был торговым перекрестком между странами Пиан и Дрессия, однако после расширения границ Империи его политическое значение сильно уменьшилось, И теперь это был просто среднеторговый город, который ничем особо не славился, но всё же был перевалочной базой для зерна, животных и одежды, которая о т п р а в л я л а с ь в столицу. Сейчас эта территория управлялась имперской дворянской семьей клана графа Формал. У Колта, главы клана Формал, было три дочери – Эль, Луи и Муи. Кроме младшей Муи, остальные две дочери уже вышли замуж и отбыли в другие кланы, Колт собирался найти кого-то для младшей, чтобы передать ему управление семейным поместьям. м о й так и не вышла замуж, а после смерти Колт а и его жены во время несчастного случая город стали преследовать неудачи. Старшая дочь Эли и вторая дочь Луи вышли замуж за графа Роина и графа м и с с н а соответственно, поэтому у Мои было больше прав на наследство. Таковы законы Империи, с п о р и т ь их нельзя. Однако младшей Мои было всего 11 лет, поэтому тот, т о станет её опекуном, станет фактически лидером клона, и началось столкновение интересов. Споры между двумя сёстрами о том, кто достоин, начались достойно и благородно, однако быстро перешли в ругань, т о с к а н и я друг друга за волосы, дошло даже до вовлечения мужей. Солдаты графа Роина и графа м и с н а даже устроили небольшую стычку, но дальше этого не зашло. Всё-таки их войска были не очень большие, а мужья не были ослеплены яростью, в отличие от своих жён. Безопасность территории поддерживалась вассалами графа Формалу и солдатами Роина и м и с н а так что торговцам и жителям ничего не угрожало. и т а л и к а жила торговлей, поэтому не было никакого смысла портить мнение торговцев о городе. Ситуация зашла в тупик. Споры сестёр п е р е м е с т и л и с в столицу, так что скоро о п е к о н Муи будет выбран императором. Однако ситуация осложнилась после того, как император начал войну с другим миром, главы кланов Роэн и Мисна погибли в боях, или Луи не могли больше заниматься территорией клана Формал, н е т о з в а л и свои войска, оставив Муи только с теми, которые подчинялись непосредственно г р а ф с т у ф о р м а л Юная м у естественно, не могла хорошо управлять территорией и пустила с ё на самотёк. Среди оставшихся вассалов было мало действительно преданных, зато многие имели скрытые мотивы, прежде чем кто-то заметил, распространились коррупция и несправедливость. Горожане стали возмущаться, поддержка населения уменьшилась. Дезертировавшие солдаты превратились в бандитов и начали нападать на караваны, останавливая торговлю. Бандиты объединились с троллями, их количество стало исчисляться сотнями, И вот наступил момент, когда даже Италика подверглась нападению. Стоя над воротами города, Пина выпустила несколько стрел в спину отступавших бандитов и с трудом перевела дух. Всюду лежали раненые, потерявшие от кровопотери сознание солдаты. Стены были усыпаны стрелами. Она даже заметила на стене несколько крестьян, сжимавших садовые инструменты и палки. Земля за городскими стенами была услана трупами бандитов и лошадей. «Норма! Гамильтон! Вы в порядке?» После того, как ворота были разбиты, Норма защищал баррикады. Он стоял, опираясь на свой меч, как на трость. Его плечи поднимались и опускались, пока он пытался перевести дух. Он поднял руку, показывая, что с ним все в порядке, однако вся его броня была покрыта зарубками, оставленными мечами и стрелами. Вокруг него были следы жестокой битвы. Всюду в повалку лежали трупы бандитов и защитников. Гамильтон уже уселась на землю. Она вытянула ноги, опершись руками, а землю удерживала туловище вертикально. но было видно, что ей едва удаётся не вырубиться. Меч выпал из её рук. Главное, что... Ой, жива. «Принцесса, а почему бы меня не вспомнили? Это так жестоко!» «Грей, я не спросила, потому что даже не сомневалась, что с тобой всё в порядке. Даже не знаю, гордиться мне этим или сожалеть». Грей был мужчиной лет с о р о к крепкого телосложения. Он не показывал никакой усталости. Его меч покоился на плече, на нём не было крови. Не будь кровей на мече, то можно было бы подумать, что весь б о он где-то прятался. Это был рыцарь Грейко Алдо, ветеран многих битв, заработавший своё звание рыцаря на полях сражений. В рыцарском ордене Пины большинство рыцарей были дворянами, но из-за того, что никто в нём не имел боевого опыта, были нужны такие ветераны, как Грей. Путь к рыцарству для простого солдата был труден, но если уже не достигли этого звания, то к ним обращались со всем уважением. «Принцесса, а зачем мы вообще связались с этими мародёрами?» Жалобным голосом спросила Гамильтон. Это было несколько грубо, но она всё равно высказала это вслух. «Ничего не поделаешь. Я решила, что эта армия из другого мира напала на Италику. Ты же была со мной согласна?» Завершив расследование в окрестностях холмов Арнуса, Пина решила лично посмотреть на врагов. «Большая группа врагов появилась на территории г р а с т а ф о р м а л и собирается напасть на Италику!» Услушав такие новости, Пина подумала, что армия другого мира наконец-то начала вторжение. «Наверное, они рассылают войска, чтобы подавить сопротивление на окружающей территории, прежде чем осадить столицу», — подумала она. Она должна была помешать этому. Пина предпочла бестолковой разведке и участие в элегантной битве. Она направила приказ своим рыцарям холмов Арнуса выдвигаться в Италику, а сама с малой группой людей поскакала вперёд. «Любая битва, если не знаешь в о з м о ж н о с т е и тактики противника, будет бессмысленной. Если войска врага будут немногочисленны, она сможет удержать Италику». а её рыцари ударят в спину, завершив разгром. Вот только оказалось, что Италику атакуют мародёры, п р и ч е м большинство из них — бывшие солдаты союзной армии. С другой стороны, главе клана Формал, отвечавшей за защиту города, было всего 11 лет. Она не могла командовать защитниками, мораль была подорвана. Пина просто не смогла стоять и смотреть, как бандиты разоряют город, потому она обратилась к клану и, пользуясь своим статусом принцессы, взяла на себя командование солдатами для защиты Италики. «Нам нужно продержаться всего три дня, и помощь придёт!» Если быть честным, то вполне возможно, что её рыцарь не успеёт за три дня. Но горожане и солдаты верят п и н и и поэтому полностью выкладываются. Враги, может, и дезертиры, но все они – обычные солдаты, которые умеют штурмовать города. Город пока не пал, но ворота уже разбиты, что позволит врагу прорваться внутрь. С помощью ополчения горожан, вооружённых вилами и косами, они смогли пережить первый день, но это конец, их дальнейшая судьба очевидна». Они понесли слишком большие потери, и так небольшое число бойцов уменьшилось ещё больше. Самые смелые уже погибли, остались только новобранцы, обессилевшие солдаты. Всего один день, и мораль солдат и горожан камнем рухнула на дно. Эпина не знает, как поднять их моральный дух. Так закончилась её первая битва.